глава семнадцатая. еще раз что ж приезжайте если хотите но только во второй половине дня часиков эдак к четырем я к этому времени возможно уже освобожусь катя вообще то планировала посетить центр судебной психиатрии с утра Но Левон Михайлович Гиваркян, ведущий специалист, быстренько в разговоре по телефону показал, кто в центре хозяин. В обеденный перерыв Катя даже еще успела заглянуть домой к Анфисе, сражавшейся с переменным успехом на своем коммунальном фронте. Битва была жестокой, пощады никто не просил. Увы, в этот раз Катя не могла помочь подруге, ринувшись на выручку с фланга. «Ничего, я тут сама сегодня разрулю!» Шепнула ей бодро Анфиса в передней. «Заделают они мне дыру в туалете, иначе живыми не выпущу!» «Вечером домой не опаздывай, я вообще-то утку хотела запечь с яблоками, но если тут затянется, просто закажу пиццу по телефону. Тебе морскую или четыре сыра?» Слова «домой не опаздывай» согрели сердце. Катя вздохнула. Подружка Анфиса обжилась в ее доме на славу. А вот тот, кто когда-то был этому дому полный хозяин, что-то давно не звонил муженёк драгоценный. Анфиса про него вон каждый вечер спрашивает. А что ей отвечать? Эх, кто бы подсказал. На проходной центра судебной психиатрии на этот раз никто не встречал. Пропуск был заказан. Там значилось второй этаж, 266 кабинет. Просто подняться по лестнице, только и всего. Левон Михайлович занят, просил подождать, объявила Кате, постучавшей в дверь кабинета, молоденькая докторша, что-то ожесточенно строчившее на компьютере. Куда же вы? Вот садитесь, тут стол свободный. левон Михайлович оставил для вас материалы по третьей. Сказал, чтобы вы предварительно подробно с ними ознакомились. Катя, уже была приготовившаяся скучать в коридоре в ожидании светила психиатрии, увидела на столе у окна пухлую папку скорошиватель. Когда она ее открыла, то поняла, что это так называемые на процессуальном сленге «досланные материалы», ксерокопии протоколов допросов по делу Романа Пепеляева. Они поступили из прокуратуры для того, чтобы эксперты-психиатры в ходе судебно-психиатрической экспертизы представляли себе всю картину в целом. Катя жадно схватила папку. Так, что тут у нас характеризующие данные на Пепеляева? Интересно, от чего врачиха сейчас снова упомянула про третью? Бокс, что ли, у Пепеляева под таким номером? Но там не было никаких номеров, я же специально смотрела. Простите, вы сказали по третьей? Ну да, вы же из милиции. И поэтому должна понять с полуслова? Простите, но я не совсем понимаю. Третья экспертиза такого сорта. До этого здесь был Евсюков, тот, кто стрелял в Царицыне. А еще раньше, ну, я тогда еще не работала, Чекатила. Аналогичные исследования проводились. Так вот, с кем его тут сравнивают. А каковы же характеризующие данные? Роман очень ответственно ко всему относился. Отличником он не был, но всегда был твердым хорошистом, Задание выполнял прилежно и вообще был таким спокойным. Я даже затрудняюсь сейчас вспомнить, чтобы в годы учебы в школе он проявил себя как-то дурно, агрессивно по отношению к своим товарищам. Он поступил в институт, но проучился недолго, хотя всегда был очень способным. Так, это бывшая классная руководительница школы номер 21 города Твери опрошена местным следователем прокуратуры во исполнение отдельного поручения и сотрудниками МУРа. Они выезжали в Тверь в командировку. Катя перевернула страницу. «А это тоже тверские показания. Вот некий Панков. Судя по году рождения, ровесник Пепеляева. Ага, его сосед по дому. Ромку я знаю с детства, жили рядом». Нет, в особо дружеских отношениях мы с ним не были, просто приятели. Он учился в 21-й, а я в шестой школе со спортивным уклоном. Легкой атлетикой занимался. А Ромка всегда такой «купи-продай» был. Девчонки на нем с восьмого класса висли. Всегда был в курсе, что почем, как бабок срубить можно, перекрутиться. Вообще деловой был пацан, поэтому и в Москву рванул. Можно, конечно, было институт кончить, но, видно, что-то более выгодное ему подвернулось. Приезжал ли сюда в Тверь? Да, приезжал и довольно часто. И по коммерции, так, мать свою вон хоронил, потом квартирой занимался, оформлением наследства. Нет, я же говорю, в особо дружеских с ним отношениях и мы не были. Но чтобы Ромка натворил такое, убил кого-то там? Нет, не верю. Он и во дворе драк-то всегда избегал. Джинсы свои американские боялся испачкать. «Очень симпатичный был парень. Я прекрасно его помню. Мы с девчонками с мебельного?» «Ага, а это кто у нас показания дает?» Катя глянула на шапку допроса. «Бескудникова Кристина Семеновна. Врач-педиатр Тверской детской больницы». Да, симпатичный, видный, одевался хорошо. Ну, всегда заметно, кто из Москвы приезжает. А он еще с торговым бизнесом был завязан, вещи хорошие привозил. Приедет на авто, а за ним потом еще грузовая машина приходит. Видели нашу Невермаку вокзала. Там у него то ли торговые секции были, то ли какие-то знакомые бизнесмены, что-то с обувью импортной модной. Но я этим, простите, не очень интересуюсь. А по характеру какой он? Да прекрасный характер, общительный, веселый. Бывало, встретимся на улице. Как жизнь, как дела. О себе, правда, немного рассказывал. Договорил, квартиру в Москве пока еще не купил, но собирается. Странно, что он такой симпатичный, сразу не сумел там в Москве какой-нибудь подбачок пристроиться. Ну, в смысле, жениться. Энергичный, инициативный, умный молодой человек. А это уже дает показания бухгалтер ТО «Европа Кутюр». Катя пробежала глазами лист протокола. Сотрудница фирмы, с которой у Пепеляева был договор. Фирма по оптовой торговле обувью. Из породы таких современных волков. Учтите, это я не в плохом смысле. Они просто умеют, эти самые молодые, сейчас устраиваться в жизни. Я в торговой сети более 40 лет, мне вот 59 уже, а я бухгалтер такой квалификации, что держат до сих пор, хорошую зарплату платят, потому что замены нет. Видела я многих на своем веку, некоторым в торговле делать-то нечего, дураки. А Пепеляев прирожденный купец, жилка в нем коммерческая. Цель у него была миллионером стать, основателем своей торговой сети». И он шел к ней. И добился бы своего, точно бы добился. И я не понимаю, не могу понять, что там на Арбате этом с ним стряслось. Как будто затмение. А может, он был пьян? Да нет, он мало пил. Во время корпоративов так шампанского пригубит. Он и не курил, если для бизнеса надо было. Мог во всем себя ограничить. Он это помещение-то арендовал лишь потому, что это выгодно было, целесообразно. И склад, и жилье в самом центре. Катя посмотрела в окно. Какая буйная комнатная зелень на подоконнике, словно джунгли в цветочных горшках. Они все говорят о романе Пепеляеве, о человеке, которого они знали. Но тот ли это человек, которого она видела там, за стеклом? Боже мой, вы заметили, какой он? Нет, она не заметила ничего. Правда, испугалась, но этот голос Геваркяна ее напугал. А так нет, она ничего такого не видела и готова присягнуть в этом. Ну, может быть, может быть, лицо у него там, за стеклом на какое-то мгновение, Нет, она ничего такого не видела. Рома Пепеляев всегда был коммуникабельным, с ним легко общаться. Это еще одна сотрудница, говорит, на этот раз продавщица обувного отдела. Да, я знаю, он не москвич, но это совсем не чувствовалось в нем. Он уже давно жил в Москве. Всегда улыбался, всегда в очень хорошей форме. Рассказывал, что ходит в фитнес-клуб и сауну любит. Нет, меня не приглашал. Ну, может, пару раз и потом еще в кафе на Тверской. Нет, близких отношений у нас не было. У него с Люсей Ястребовой было. Но он ее бросил, сам бросил. Люська очень переживала, а потом она с турком по интернету познакомилась. Да нет же, говорю вам, Пепеляев не переживал из-за нее. У него вообще не было недостатка в бабах. Молодой ведь мужик, все при нем и не пил. А Люси сейчас нет в Москве, она теперь в Стамбуле живет. Замуж выскочила за своего турка. Катя напрягла память. Каким же он был там, за стеклом? Фитнес-клуб, сауна? Не знаю, может, какие неприятности у него случились. Последний месяц он как-то изменился. Мрачный какой-то был. Но мы мало виделись. Он привез партию туфель от Кинзо. Не знаю, но что-то вид его мне тогда не очень понравился. Какой-то смурной. А когда мы по телевизору услышали про то, что случилось, мы все попросту в шоке были. Я до сих пор в это поверить не могу. Что у нас тут за фотографии? Это с места происшествия. Так вот, какую картину застала опергруппа Петровки там на Арбате. Катя смотрела на снимки с места происшествия. Труп возле фонтана, золотой турандот. А вот еще один у строительного забора и еще один на мостовой прямо напротив театра. Четверо были застрелены на месте. И еще пятеро получили тяжелые ранения. Вот тут справка. Умер, не приходя в сознание. Этого скорая не довезла. А вот еще... Улевое ранение в брюшную полость. Фотография потерпевшего на носилках совсем молодой паренек. Женские туфли на стоптанных каблуках и пестрое платье с декольте. И еще одна жертва. Тоже ряженный в корсете и в розовой балетной пачке. Там на Арбате было что-то вроде театрального представления уличного в тот момент. А вот еще жертва. И тоже молодой парень, но уже в гусарском мундире. А вот фотографии раненых, тех, кто выжил. У него был пистолет, я видел. И он начал стрелять прямо в толпу, не разбирая. Один мужчина попытался его схватить сзади, но он ударил его пистолетом по голове. Я думал, он и его пристрелит но он отвернулся и выстрелил в другую сторону и попал в Базарова с третьего курса. Я видел, как тот упал. Он стрелял в людей, как в мишени. Беспорядочная стрельба на улице, хаотичный выбор жертв. Катя еще раз посмотрела на снимки мертвых и раненых. Все молодые. Что-то общее между ними. «Нет, пожалуй, нет. Все мертвецы похожи друг на друга. Последнее дело искать здесь какое-то сходство, какую-то закономерность». «Ну как, коллега, ознакомились?» Ведущий специалист Геворкян зашел в кабинет, сразу осветив все своей широкой улыбкой. «Копии допросов читала. Спасибо, Левон Михайлович, что оставили. Хорошие характеристики у него». «Все в один голос твердят только положительное. Как-то не вяжется». Тогда за стеклом он тоже среагировал на... «Нет, это просто совпадение. Не надо ничего себе придумывать. Прекрати. Ты ничего не видела». Ливан Михайлович, а как он сейчас себя ведет?» — спросила Катя. «Нормально. Вполне прилично. Других срывов не было». С ним, например, сегодня утром общался наш коллега. Хотите запись посмотреть? Геворкян показал на ноутбук в руках молодой докторши, уже закончившей печатать. «Там диск, покажите нам, пожалуйста». «Одну минуту». Докторша повернула ноутбук так, чтобы им с соседнего стола было удобнее. «Екатерина, а вам, как я понимаю, впечатлений прошлого раза оказалось мало? — спросил Геворкян. Я в тот раз толком и не поняла, что произошло. У Пепеляева случился припадок, да? Я решила, что он сумасшедший, вот и разгадка всего. Сумасшедший, чего ж проще? Так, по-вашему, выходит? А почему тогда снова сюда приехали? Настойчивость такую мне по телефону проявили? Не знаю. Странно как-то все. Все равно не вяжется. Тогда возле бокса я испугалась его вида, да и вы тоже, доктор. А что бы случилось, если бы он выбил тогда стекло и вырвался наружу? Здесь все построено на совесть, не вырвешься. Я подумала, он ненормальный. А сейчас вот показания свидетелей, которые его знали, читала и... Черт, какой же он ненормальный, обычный парень. Запись еще, посмотрите, беседа с психиатром. Сделано сегодня около 11 часов дня. На экране ноутбука возникло изображение. На фоне белой стены, за столом, полный лысый мужчина в белом халате и... На лице Пепеляева читалось оживление, даже удовольствие. Польничная пижама все та же и руки по-прежнему забинтованы как он бил этими своими забинтованными руками тогда в стекло. Скулы сегодня гладко выбриты, светлые волосы слегка отросли уже на висках. Что-то говорит, даже жестикулирует. Он расстрелял девять человек и пытался вырваться из бокса, чтобы убивать снова. Это же было тогда в его глазах. В этих вот сейчас слегка прищуренных глазах Жажда убивать снова и снова. Я же это видела сама. А психиатр сидит напротив него за столом и, кажется, совершенно его не боится. Сделайте звук громче. Попросил Геваркян. Звук. Мужики всегда смотрят на ноги. Мужчина-байер – хороший квалифицированный байер на обувь. Важно сразу не ошибиться, что закупать. Угадать, что станут носить в новом сезоне, что станет хитом продаж, а что так и будет потом валяться на полках до распродажи. Он это говорит психиатру. Это его голос. Это его голос? Каблук примерно 10-12 сантиметров, 14 тоже берут, выше уже проблема со сбытом. Круглый неактивный носок, платформа, французский носок. Когда видно только два пальца, всего два пальца? Это принципиально? Это красиво, доктор. Это пользуется успехом у клиенток, и это хорошо продается. Пепеляев там на пленке говорил так, словно читал лекцию в обувном магазине персоналу. Для повседневной носки ботильоны очень модные замши на шнурках. На «Парижской неделе» моды широко представлены во всех коллекциях. Но надо учитывать наш климат и то, что в прежние годы покупательницы уже обзавелись сапогами, так что могут и не пойти ботильоны. Батфорты – остро-модная вещь. Но я бы в этом сезоне большие партии все равно закупать не рискнул. Хотя, например, у Гуччи есть потрясающие, ну и, конечно, у Лубутена. Но это эксклюзив чистой воды. А что, по-вашему, есть и будет хитом продаж? Шпилька? Туфли на каблуке? Вечерний вариант замша «Кристаллы Сваровски»?» Геваркян снова приглушил звук. Вот все в таком роде, в таком разрезе, почти полтора часа. Он действительно разбирается в том, чем зарабатывает себе на жизнь. А кроме обуви и торговли, он еще о чем-нибудь говорит? — спросила Катя. — О своем преступлении? О том, что было, что он натворил? — Нет, это в задачу моего коллеги доктора Рюмина Барковского не входило. — О том, что он, как вы выражаетесь, натворил, с ним сегодня вечером попытаюсь поговорить я. — Вы? Катя привстала. — Да, я попытаюсь. Вы можете понаблюдать вместе с остальными. — но на этот раз так, чтобы он никого посторонних за стеклом не видел. Какой у него был голос, когда он говорил про все эти ботильоны, ботфорты, шпильки. Ему нравится? Ему все это нравится? Может быть, он тайный маньяк? Этот, как его, фетишист? Нет, подобные типы так себя не ведут. Стрельба по живым мишеням — это не их стиль. Хотя, если взглянуть на все его жертвы там, на Арбате, на всех этих ряженых. «Сейчас вы меня спросите, не гомосексуалист ли он, а может, тайный гомофоб?» — усмехнулся Геваркян. «Нет, но снова промах. Он, как нам удалось убедиться, в этом плане натурал, гетеросексуал и к проблемам сексуальных меньшинств относится совершенно равнодушно». После осмотра видеозаписи пришлось еще довольно долго ждать. Геворкян покинул кабинет. Видимо, ему надо было подготовиться. Молоденькая докторша заварила чай и угостила Катю сдобным печеньем. Сидеть вот так, смотря как солнце садится, отражаясь в панорамных окнах соседних зданий, где сплошь офисы, офисы, прихлебывать чаек, грызть печенье, Слушать, как молоденькая докторша с жаром обсуждает последние телевизионные новости сплетни о том, с кем из родителей останется жить внук Пугачевой. И ждать встречи с чудовищем. Это красиво, доктор. Это хорошо продается. Я думал, он и его пристрелит. А он отвернулся и выстрелил в другую сторону. Последний месяц он как-то изменился, не знаю. Он это помещение арендовал лишь потому, что... Вас зовут, пора. В кабинет заглянул охранник. Какие богатыри они тут, однако. За узкими окнами из пули непробиваемого стекла смеркалось. Скорость темнеет. Катя внезапно ощутила острую тревогу. Скорость темнеет. Это было так странно. Совершенно дико. Здесь и сейчас боятся темноты. Но... Нет-нет, сюда, пожалуйста, к лифту. Охранник свернул направо по коридору. В прошлый раз они с Геваркеном, кажется, шли другой дорогой. Или все коридоры тут так похожи один на другой? собственных совершенно беспричинных страхах Катя так разобраться и не успела. Они поднялись на лифте и попали из коридора в небольшой освещенный холл, где собрались врачи. Целая комиссия во главе с тем самым доктором, которого Катя видела на видеозаписи. Тут же находилась и охрана. Врачебная комиссия группировалась вокруг оконного проема в стене, забранного прозрачным пластиком. За окном был бокс. Стены, пол и потолок покрыты мягкими серыми матами. В центре стояло два легких стула. На одном, сгорбившись, сидел Пепеляев. Потому как безучастно он смотрел по сторонам, было ясно. На этот раз все устроено так, что он не может видеть тех, кто за ним наблюдает. Катя встала сбоку. Ей не хотелось мешать комиссии, еще выгонят. Но и упустить она ничего не могла. Где же Геваркян? Ага, вот он. Входит в бокс, как ни в чем не бывало. Так, наверное, укротитель в цирке входит в клетку льва-людоеда. Нет, пожалуй, неудачное сравнение. Пошлое. Если Пепеляев действительно безумен, то он просто больной человек и, возможно, не виноват. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте, доктор. Как самочувствие? Не устали? Много было желающих сегодня с вами пообщаться? Голова немного болит, а так ничего. Сносно. Слышимость в холле была хорошая. Динамики отрегулировали так, будто ты стоишь рядом с ними, там, за стеклом. Катя слушала, затаив дыхание. «И это сумасшедший? Разве это сумасшедший?» Геваркян абсолютно спокоен. Садится на стул напротив. «А Пепеляев?» Вот он слегка откинулся, вытянул ноги поудобнее, виски трет. Словно встретились два старых знакомых и присели покалякать о том о сём. Не возражайте, если мы с вами продолжим. Доктор, я же в прошлый раз всё вам сказал. С прошлого раза много воды утекло, и кое-что случилось. Я не знаю, как это вышло. Честно, доктор, не знаю. О чём они говорят? О том инциденте. Когда он стекло пытался выбить и выбраться, Пепеляев в глаза Геваркяну не смотрит, смотрит в пол. В первый раз после осмотра врачей, помните, вы обмолвились, что слышите голоса. Голос. Это было после укола. Слышали после укола? Нет, я сказал это после укола. «Что они мне там вкололи?» «Сыворотку против столбняка. У вас много ран на теле, вы помните, как они появились?» Пепеляев кивнул. «Вы взрослый умный человек, Роман, а я не следователь и не прокурор, я врач». «Здесь же дурдом, меня за психа тут держат». «Вас направили сюда на экспертизу?» «Направили, потому что вы совершили преступление» мотивы которого до сих пор не установлены. Пепеляев молчал. «Нет, на безумного вот сейчас, в данный момент он совершенно не похож». Катя покосилась на врачей. «Что я все гадаю, псих, не псих? Что вот они о нем думают, специалисты?» «Упоминая про голос, который вы слышали». Вы хотели дать нам понять, что находились под каким-то воздействием? Нет. Резкий, даже злой ответ. Ваша воля была не свободна? Я же говорю, нет. Вам трудно это обсуждать? Я просто не хочу. Не могу. Не можете? Я? Не можете или не хотите? Отвечайте мне, не хотите или не можете? Что мешает вам? Не дает. «Я хочу, доктор, я должен, я хочу, чтобы...» «Чтобы что?» «Отвечайте, будьте здесь сейчас со мной, не уходите, не позволяйте себя увезти». «Куда увезти?» Катя буквально прилипла к стеклу. «О чем это, Геваркян?» «Ведь там за стеклом они только вдвоем, врач и пациент». «Боритесь? Не уступайте, я тут с вами, а вы со мной». Я не позволю вам на этот раз ранить себя, причинить себе боль. Вы мне верите? Вы хотите себе помочь? Вы хотите этого? Да, да, я хочу, я... Доктор, оно уже здесь. Это вы здесь. Оно близко. Оно чует меня, оно здесь. Нет, нет, это были не крики, не вопли. Это был шепот одновременно захлёбывающийся и натянутый, как струна. И потом они услышали этот звук. На что он был похож? Словно что-то треснуло. Кокон или скорлупа. А потом заскребло по бетону когтями, пытаясь выбраться, вырваться. Хррррррррррррр. Пепеляев поднялся со стула. Он снова, как и в прошлый раз, подошел к стеклу, хотя не мог видеть, что оттуда за ним наблюдают. Он двигался как-то странно. Что-то было неестественное во всех его жестах, движениях. Начал ощупывать стекло точно слепой. Губы его двигались, но не было слышно. Звук, громкость! Динамики врубили на полную мощность Голос, который они услышали, был совершенно незнакомый. Мужской, но совершенно другой, и по тембру, и по манере. И еще что-то с этим голосом было не так, настолько не так, что... «Найдет, все равно найдет, будет искать среди вас. Найдет мне его, живого найдет, убьет».